Книжное изобилие. Сортируйте свою библиотеку. У некоторых из нас дома скопилось столько книг, что хоть караул кричи. Жить негде. Книгами до отказа забиты все полки и стеллажи, груды книг лежат на шкафах и даже на полу. Стопка в туалете, кипы на подоконниках, на тумбочке у кровати. Иногда перед обедом приходится убирать их с кухонного стола. читатель сортируйте свои книги делайте это раз в полгода стараясь уменьшить количество хотя бы на 10% сдайте в букинистический те книги которые так и не смогли или с трудом заставили себя дочитать смотрите недочитанная книга и те что вас разочаровали оставьте в домашней библиотеке книги следующих категорий Любимые, красиво изданные, поучительные, те, что вы собираетесь когда-нибудь перечитать, те, что вы хотите передать детям, всё остальное макулатура. Избавьтесь от неё, и в вашей библиотеке всегда будет царить порядок. Заодно освободите место для новых приобретений.